Кое-как дотащив покупку до скверика, Константин опустил ее на скамейку и вытер лицо кепкой. «Ух и зараза! Бросить, что ли? На кой лята на мне? Купил, называется!» Он со злости хрястнул штуковину кулаком и минут десять сидел рядом. Отдыхал, курил и ругал себя самыми последними словами, которые почему-то всегда приходят на язык первыми. С одной стороны, железяка ему была абсолютно не нужна. И тащить ее в деревню, трястись в автобусе, а потом еще и пешком пилить три версты было глупо. Тем более, что ничего путящего из нее сделать было нельзя. Кроме разве что подставки под самогонный аппарат. С другой стороны, Константину до слез и спазм в животе было жаль потраченного рубля. «Эх, мать честная!» — горько думал он, вспоминая странного продавца. «Уговорил, леший его задери. Что ж это я у него купил?» Даже не спросил. «Зачем тут палка пристроена?» И старик чудной попался. «За рупь отдал. Я бы ни в жизнь не отдал». Константин с досады треснул штуковину ногой и вдруг заметил на ее боку какую-то надпись. Нагнувшись, разобрал. «Мады ин пришельцы! Машина для выполнения значит желаний!» Охнув от неожиданности, Константин зажмурился, покрутил головой, снова посмотрел на покупку. Надпись не исчезла. Константин дважды прочитал ее, шевеля губами, Потом попытался вспомнить, как в книгах описываются избавления от галлюцинаций и наваждений. Вспомнил. Надавил пальцем на глаз и чуть не заорал от боли. Подумал, вот пишут, ядрена штукатурка! Ослепнуть можно!» Он перевернул штуковину на другой бок и увидел еще одну табличку с такой же, по части грамоты, надписью. Загадство желания и двинуть рычаг до упор. Тот же и получать есть. Так, сказал Константин севшим голосом и по привычке добавил пару выражений на древнеславянском. Точно, пришелец. Похож как вылитый. У сына где-то и книжка валяется про таких индюков залетных. Желание, значит, выполняет. Ему стало жарко и он скинул рубаху, не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих. «Тогда мы ему загадаем, такое загадаем, удивиться!» Думал он, однако, долго, мучился. Перед мысленным взором появлялись то грузовая машина с прицепом, то четырехкомнатная квартира в городе с мусоросборником, то ящик столичный, то цветной телевизор за четвертак, то красавица соседка». Наконец он остановил свой выбор на соседке. «А мужа на Колыму!» — решил он и рванул рычаг. Очнулся он почему-то на клумбе. Была ночь, где-то выла собака, напоминая заезжего гастролера. Знакомо пахло дымом, этилмеркоптаном, свинарником и цветами. Где-то на околице, Выли дурными голосами веселые ребята Рядом в круге фонарного света Топтались чьи-то ноги Как сквозь вату доносился голос ненавистного соседа «Живой, Костик!» «Неужели уже с Колымы вернулся?» Вяло подумал Константин «Эх, надо было дальше отправить На Луну или на Марс» Он с трудом встал, пощупал голову и обнаружил на затылке громадную пульсирующую шишку. "Извини, Костик", виновато сказал сосед, пряча за спину лом. "Думал, воры за цветами лезут, не разглядел в темноте". "Это всё Леший", тупо проговорил Константин, потрогал шишку и пожалел, что не успел выпить поллитра до того, как очнулся. Книга озвучена на студии книгозаписи «Ардис» в 2012 году. Текст читал Дмитрий Оргин.